Глава девятая о невыгодах слишком широких насилок и слишком узких дверей Бюси с не отходила от Дианы. Благосклонная улыбка м о н с а р о придавала ему смелости, к о т о р о й он от души пользовался. Графиня говорил Бюси Диане: «Вы не поверите, как я несчастлив». Получив известие о смерти вашего мужа, я посоветовал принцу принять предложение матери его и воротиться в Париж. Он согласился. Мы едем, а вы останетесь здесь. Ах, Луи, вздохнула молодая женщина, слегка пожав руку Бюсси. Как вы можете говорить, что вы несчастны? Неужели вы забыли, сколько прекрасных дней провели мы вместе, сколько ощутили радостей, о д н о в о с п о м и н а н и е о которых наполняет сердце мое неизъяснимым блаженством? Я ничего не забыл. Набродив, я слишком хорошо помню, и вот почему мне так трудно лишиться этого счастья. Сердце мое разрывается на части, когда я подумаю о том, что должен расстаться с вами. Диана взглянула на Бюси. В о в з о р е его было столько горя, что она опустила голову и задумалась. Молодой человек продолжал смотреть на нее умоляющим взором. Луи, сказала вдруг Диана, и я поеду в Париж. Как? – вскричал молодой человек. Вы оставите господина де Монсоро? Нет, – отвечала Диана. Это невозможно. Но он поедет со м н о ю Вы забываете, что он ранен, болен. Он поедет, за это я ручаюсь. И отойдя от Бюси, она подошла к принцу, который с недовольным видом разговаривал с Монцаро. Вокруг на силах стояли Риберак, Антраге и Леворо. При виде Дианы лицо графа прояснилось, но эта минута спокойствия была не продолжительна. Она мелькнула подобно солнечному лучу между двумя тучами. Диана подошла к герцогу, и граф н а с у п и л брови. Я слышала, ваше высочество, сказала она с прелестной улыбкой, что вы охотник до цветов. Пожалуйте со мною, я покажу вам цветник, которому верно нет подобного во всей анжуйской провинции. Франсуа с видимой радостью подал руку молодой графине. Куда вы хотите идти, графиня? спросил Мансоро с беспокойством. В о р а н ж е р е ю А, произнес м а н с а р о потом, обратившись к слугам, сказал. несите меня в оранжерею. Кажется, я хорошо сделал, что не убил его, подумал р е м и Он сам себя убьет, и слава богу. Диана значительно улыбнулась Бюсси. Не говорите пока графу, что вы уезжаете в Париж, шепнула она ему. и Я обещаю вам устроить все дело. Хорошо, отвечал Бюсси и подошел к принцу. Ваше высочество, сказал он ему. Не проговоритесь, Мансарони должен знать, что вы готовы заключить мир с его величеством. От чего? От того, что из желания подслужиться королеве он может открыть ей наши намерения, а это может испортить все дело. Правда, правда. Так ты не доверяешь ему? Еще бы. И я ему не доверяю. Мне даже кажется, что он нарочно п р и к и н у л с я мертвым. Нет, я, наверное, знаю, что он получил рану в грудь, даже Рами считал его умершим. Он живуч. Подошли к оранжерее. Диана, л а с к о в е е прежнего, улыбалась герцогу. Франсуа прошел первый, за ним Диана. м о н с а р о требовал, чтобы его пронесли вслед за ними, но ввиду высокой узкой готической двери оказалось, что носилки были слишком широки и что их невозможно было пронести. При виде слишком узкой двери и слишком широких носилок Монсоро застонал с яростью. Диана вошла в о р а н ж е р е ю не обращая внимания на отчаяние мужа. Бюсси, научившийся уже читать в сердце молодой женщины и понимавший малейшие взгляды ее, остался у носилок и спокойно сказал Монсоро: «Вы напрасно беспокоитесь, граф. Носилки ваши не могут пройти в эту дверь». Ваше высочество, Ваше высочество, кричал Монсоро. Не ходите в о р а н ж е р е ю Испарения заморских растений ядовиты, у б и й с т в е н н ы Но Франсуа не слушал ничего. Несмотря на свою обыкновенную осторожность, он был так счастлив видя Диану под руку, что смело пошел вперед. Бюси с уговаривал Монсоро не беспокоиться, но тщетно. Физические страдания немало мучили графа, несмотря на крепкий организм, но моральные страдания пересилили их. Он лишился чувств. Реми опять вступил в свои права. Он велел отнести больного в замок. Что мне теперь делать? – спросил Реми молодого дворянина. Э, Мордио, с неудовольствием отвечал Бюси. Доканчивай начатое. Лечи его. Потом он пошел к Диане и рассказал ей о случившемся. Диана немедленно оставила герцога и пошла к замку. Удалось ли нам? – спросил ее Бесси шепотом, когда она проходила мимо него. Кажется, – отвечала она. Во всяком случае, не уезжайте, не п о в и д а в ш и с ь с Гертрудой. Герцог любил цветы только потому, что ему показывала их Диана. Лишь только она ушла, он вспомнил слова м а н с а р о и поспешно вышел из о р а н ж е р е и Ребера, Клеворо и Антрагэ последовали за ним. Между тем Диана в о р о т и л а с ь к мужу, за которым ухаживал р е м и Граф открыл глаза. Он сделал усилие, чтобы вскочить, но р е м и предвидел этот случай и во время обморока графа привязал его к постели. Он вторично застонал и осмотрелся блуждающими глазами. Увидев Диану, он несколько успокоился. "Вы здесь, графиня", сказал он. "Очень рад". Мне надо вам сказать, что сегодня же вечером мы едем в Париж. Эрами хотел было воспротивиться этому намерению, но Монсоро не обратил ни малейшего внимания на все его доводы. Возможно ли, граф? – спросила Диана с обыкновенным своим спокойствием. А ваша рана? Графиня возразил Монсоро: «Я лучше готов умереть, нежели страдать. И хоть бы мне пришлось умереть в дороге, сегодня мы едем». Как вам угодно, отвечала Диана. Мне так угодно. Готовьтесь же к отъезду. Готовиться недолго, но позвольте узнать, что заставило вас так внезапно на это решиться. Это вы узнаете, когда вам нельзя будет более показывать принцу цветников или когда двери в мою о р а н ж е р е ю будут пошире. Диана молча поклонилась. н у помилуйте, графиня, уговорите, начал был р е м и Я должна повиноваться воле графа, отвечала Диана. И по едва заметному знаку молодой женщины р е м и понял, что замечания его были неуместны. Он замолчал. Они убьют его, подумал он, а потом скажут, что доктор виноват. Между тем герцог Конжуйский готовился к отъезду из Меридора. Он засвидетельствовал свое почтение и признательность за ласковый прием старому барону и сел на коня. В это время вышла Гертруда. Она доложила герцогу, что госпожа ее, будучи принуждена остаться у больного мужа, не может засвидетельствовать свое почтение его высочеству и шепнула б е с с и что Диана уезжает в тот же вечер. Герцог Конжуйский отправился со всей своей свитой. Франсуа был всегда рабом своих страстей. Безразличие д и а н а о с к о р б л я л а его и з а с т а в л я л а покидать анжуйскую провинцию. Улыбка Дианы служила ему приманкой. В дороге он думал о том, как опасно принимать предложение королевы. Но Бюси с был проницателен. Он хорошо знал характер принца и предугадал эту перемену. Бюси сказал герцог, я подумал. О чем, ваше высочество? спросил молодой человек. О том, что мне не выгодно принять предложение матери. Пожалуй, вы правы. Я хочу просить у нее времени на размышление, или, лучше сказать, хочу протянуть дело на неделю. В это время я дам несколько баллов, на которые приглашу все здешнее дворянство и таким образом дам понять ей, как мы сильны. Чудно придумано, Ваше Высочество. Только я пробуду здесь еще неделю, прервал герцог Бюси. И в это время заставлю мать свою согласиться на новые требования мои. Ты увидишь. б е с с и стал думать. Требуйте, требуйте, ваше высочество, сказал он после минутного молчания. Только смотрите, чтобы эта отсрочка не повредила вашим делам. Король, например, может. Что может король? Не зная ваших намерений, он может рассердиться, ведь вы знаете, как он в спыльчив. Правда, правда. Мне надо бы послать кого-нибудь к королю с поклоном и с извещением о скором моем прибытии. Тогда я могу спокойно протянуть и больше недели. Конечно, но этот кто-нибудь подвергается большой опасности. н е д о б р а я улыбка выступила на лице герцога. Если я не сдержу слова, не правда ли? спросил он. А ведь если вам будет выгоднее, так вы и не сдержите слова, не правда ли? спросил Бюси. с Может быть, отвечал принц. Прекрасно, и вашего посланника пошлют в Бастилию. Он не будет знать, какое я возложу на него поручение. Напротив, он должен это знать. Тогда никто не поедет. Неужели же вы всех считаете такими трусами? А неужели ты знаешь такого храбреца? Знаю. Кто же это? Я, ваше высочество. Ты? Да я, я очень люблю опасные поручения. Бюси, с любезный Бюси, с вскричал герцог. Если ты окажешь мне эту услугу, я вечно буду тебе благодарен. Бюси с улыбнулся. Он знал меру вечности, о которой говорил герцог. Франсуа подумал, что он колеблется, и поспешил прибавить: Я дам тебе десять тысяч и кью на дорогу. Будьте великодушнее, ваше высочество, сказал Бюси. Неужели вы думаете, что за подобные услуги можно платить деньгами? Так ты едешь? Еду. В Париж? В Париж. Когда? Чем скорее, тем лучше. Так когда же? Как ты думаешь? Да хоть сегодня вечером. Мой храбрый, мой добрый Бюси, с неужели ты в самом деле согласен? Разумеется, отвечал Бюси. Ведь вашему высочеству известно, что для того, чтобы угодить вам, я готов идти в огонь. И так решено. Я еду сегодня же вечером. Вы оставайтесь здесь, веселитесь и требуйте от королевы больше. О, непременно. И так прощайте, ваше высочество. Прощай, б е с и только не забудь одного: проститься с моей матерью. И буси веселый, радостный, беспечный, как школьник, для которого наступил час каникул, отправился к Екатерине и тотчас же стал готовиться к отъезду, ожидая только вестей из Меридора. Весть пришла на другой день утром. Мансаро был накануне так слаб, что сам отложил отъезд до следующего утра. Но около семи часов утра тот же конюх, который принес Бюси с письмо с ы н л ю к а пришел извести т ь его, что, несмотря на слезы старого барона и просьбы Реми, граф отправился в дорогу на н о с и л к а х возле которых ехали верхом Диана, Реми и Гертруда. Насилки несли восемь человек, сменявшиеся на каждом лье. Бюси, ожидавший только этого извещения, вскочил на коня оседланного с вечера и выехал на дорогу в Париж.